Глава 20 Прятаться долго не пришлось. Стая крикунов ушла к воде за огромное здание ленсовета туда к еле слышным фонтанам. «Они сейчас попробуют напасть на стаю тех пятнистых животных, что охотятся на большом пространстве. Возможно, это будет противостояние за место у воды», — говорил Лю, и в его голосе девочки послышался интерес. Ей это не понравилось. «Никаких схваток и противостояний. Собрались же найти клад мертвеца. Какие ещё схватки?» Светлана произнесла серьёзно. «Лю, я хотела бы добраться до места, пока не рассеялся туман». «Да, конечно», — сразу согласился голос. «Мы можем выдвигаться. Я не вижу препятствий для продолжения пути. Двигайтесь по этой открытой магистрали на юг, Светлана Света». Вот теперь в Свете понравилась его реакция. «Да, дело есть дело». И к нему нужно относиться серьёзно, так же, как Светлана относилась к своим тренировкам. И снова тишина, снова туман, и лишь её тихие шаги в тумане. Но девочка не была испугана, у неё были глаза. «Стая крикунов, 200 шагов на запад от вас», — говорит Лю. Света старается идти тише, хотя криков этих существ не слышит. Она проходит опасный отрезок. «Существо в развалинах справа от вас, вас не видит. Продолжайте движение». Путешествие стало казаться ей бесконечным. Они шли и шли среди развалин и ещё не развалившихся домов. Один дом был совсем близко к дороге. Он был почти целым и удивил девочку тем, что прямо из его стен росли некрасивые растения. Света стала узнавать местность. «Две медузы перед вами летят на запад. Нужно переждать некоторое время». Светлана останавливается, ждёт, приседая на корточке. «Можно двигаться дальше». Они добрались до окрестностей станции метро «Звёздная». Светлана шла по асфальту с вросшими в него трамвайными рельсами. Она уже начала волноваться. Уж очень далеко они ушли от убежища. Мало того, девочка заметила, что Туманта стал рассеиваться. Через него стали проступать видимые объекты. «Это что темнеет справа?» – спрашивает она, а сама вдруг понимает, что Любопытный сегодня провёл с ней больше времени, чем когда бы то ни было. «Огромное сооружение», – отвечает Люк. «Нам нужно свернуть к нему. Мы почти добрались. Но нам надо спешить. В этом здании живёт много летающих, хищных и весьма опасных организмов. Они активизируются, как только туман рассеется». «Куда идти?» — быстро спрашивает Светлана. «Она уже не очень рада, что отправилась в такое долгое путешествие». «Сворачивайте направо. Идите вдоль этого здания». «Мы идём к церкви?» Спросила она, вспоминая, что дальше за магистралью должна быть большая церковь с синей крышей. «Нет, мы почти пришли. Вам нужно будет пройти 100-120 шагов, и вы на месте. Вещи человека будут лежать у поражённой коррозии и передвижной конструкции, там, где и его останки». Эта девочку насторожила. «Мне одной нужно будет туда пройти?» «Да, дальше я вас сопровождать не смогу». «Я уже далеко ушёл от точки своего фокуса». «Хорошо, я пойду», — говорила девочка, заметно волнуясь. «Ну вот, теперь ей одно идти в туман вдоль большого дома, в котором живёт много летающих, хищных и весьма опасных организмов. Офигеть! Идите, пока вам ничего не угрожает. Но, напоминаю вам, нужно торопиться. Скоро выйдет солнце, да и мои силы уже на пределе». «Быстро, быстро!» Она поправила рюкзак и почти бегом кинулась. Страшно остаться в этом тумане без лю. Страшно. Но бояться нельзя. Что, она заря шла сюда целый час? Минуты не прошло, как у обочины слева из тумана выплыла припаркованная машина. Вот о чём он говорил. Грузовичок для перевозки мяса. С кособоченной от старости, с поникшей ржавой и без стёкол мордой. И сразу у правых сдувшихся колёс увидела чёрные тряпки, грязные лохмотья. И первая удача. Ещё пара шагов, и прямо перед ней валялась на земле отличная палка, длинная в рост Светланы. Света сразу подняла её. Грязная и липкая. Ерунда. Зато лёгкая, гладкая и прямая. Да ещё хорошо заострённая с одного конца. «Уже удача, но времени нет», — любопытный говорил Промешок. «Она приближается к машине вплотную». Вот о чём говорил Лю. «Человека разорвали на части». Кости не лежат вместе, обломки костей разбросаны вокруг, только ребра и части позвоночника около машины. Ребра обглодали дочисто, их даже перекусывали, чтобы не мешали жрать лёгкие. Вокруг всё черно от запёкшейся старой крови. Другие кости тоже грызли, ломали, даже самую толстую кость из ноги и ту сломали. Тут же рядом валялись её острые обломки, она бы растерялась и ещё долго ничего не делала, стоя над останками несчастного человека, если бы не страх. Страх остаться без глаз Лю. Нужно было действовать. Девочка присела, и в месиве черных лохмотьев, воняющих мертвичиной, что были тут, при ломанных ребрах, начала ковыряться только что найденной палкой. И не сразу додумалась заглянуть под машину. Заглянула и увидала веревку с узлом, подцепила ее и потянула к себе, а за веревкой вместе с ребрами, остатками обглоданной ключицы, вонючими грязными тряпками, и вылез пузатенький, завязанный сверху мешок. Вот он. А мешочек-то тоже грызли. Жевали, рвали. Пытались сожрать. Светлане бы схватить его и уходить обратно к лю, но она стала развязывать узел на мешке. Узел твёрд, на нём кровь засохла, сразу не поддавался. Пришлось приложить усилие. И после того, как узел поддался, девочка поняла, что усилия она прикладывала не напрасно. Сразу из мешка вывалилась верёвка. Крепкая, толстая, капроновая. Целый моток. В карман куртки её. Отлично, но нужно торопиться. Светлана переворачивает мешок и высыпает его содержимое на землю. Непонятные перчатки. Рыжие, огромные, из столстенной резины. На них кто-то поставил печать фиолетовыми чернилами. Защита, класс 2, ГОСТ. Дальше железные пассатижи, плоскогубцы. Света не знала, как правильно называть эту вещь. инструменты большие перчатки через плечо девочки летят в её рюкзак. Дальше, дальше. Какая-то стеклянная банка с крышкой. В крышке пробиты дырки. А в банке большой, мерзкий, даже на вид кусачий четырёхлапый жук. Банка тоже может пригодиться. Жука она выбросит потом. Странная железная вещица. Старая какая-то. Что это? Зазубринка на ней. Это для ногтя? Кажется, она знает, для чего это. Точно. Ещё одна удача. Маленький складной нож с палец длиной лезвия и вовсе с её мизинец ещё и вихляется, но зато острая. Нужно, нужно. В карман, чтобы был под рукой. «Дальше. Пластиковая бутылка на литр жидкости, видавшая виды. На треть заполнена чем-то. Тоже пригодится. Сверток из грязной бумаги. Светлана разворачивает её. Кусочки хлеба. Три почти засохших куска, а один даже обкусанный. Девочка ещё никогда здесь во сне не испытывала особого голода. Странно. Вода, хлеб, какой-то жук. Дурацкие резиновые перчатки. Зачем? Но размышлять над всем этим ей было некогда. Выбрасывать не стала». «В рюкзак. Света никогда не видала такого коробка. Спички. А коробок из фанеры, что ли?» «Ладно, тоже в рюкзак, потом разглядит. Маленький узелок из тряпки. О, тяжёлый». Света разворачивает его. «А там монеты. Старинные, из белого металла. Их штук 10 копейки всякие. И две небольшие, из жёлтого металла. Золото». И тут за её спиной заголосила птица, противно, хрипло. Девочка оторвала взгляд от монеты, подняла глаза и увидела синюю крышу большой церкви. Туман-то уже почти заканчивался. Узелок с монетами в рюкзак, быстрее, что там ещё? Маленький рулончик старой изоленты, кусок медного провода, жестяная коробка из-под чая, тоже не глядя за спину, потом поглядит, что там. Всё, Света встаёт с земли, прихватив теперь уже свою отличную палку. Обратно клю, бегом. Тумана уже почти не осталось, а рюкзак-то потяжелел. Бьёт по спине на бегу. Но ничего, надо бежать, а то опять орут птицы. Девочка их уже видит в нижних разбитых окнах и на перилах балконов. Это попугаи. Огромные, чёрные. В перевалку ходят по перилам и орут, словно после сна прочищают глотки или перекликаются. Один такой попугай, огромный, с ужасным клювом, выпрыгнул из окна на перила балкона, и за ним потащился длинный кабель, чёрный провод, шланг. Светлана даже думать не хотела, что там за ним тащатся. Она уже добежала до перекрёстка. «Лю, Лю, вы тут?» «Да, я жду вас. Но мои ресурсы на исходе. Я скоро вас покину. Вам нужно уходить побыстрее». «Мамочки, мне что, до дома одно идти?» Девочка даже не подумала, что развалины 28-го дома по улице Гастелло она назвала своим домом. Сейчас ей было не до этого. Потому что любопытный сказал ей всё тем же своим красивым и бесстрастным голосом «Ускорьтесь, одно из существ из Большого дома летит к вам, за вами». «Будем надеяться, что остальные вас не заметили». Девочка выскочила на улицу. Она узнала место. Улица Лен-Совета, в пяти минутах бега за её спиной станция метро «Звёздная». Если вложиться, то через 15 минут она будет в своём квартале. Только вот бежать с рюкзаком, когда с тебя сваливаются штаны, которые нужно придерживать одной рукой, потому что в другой у тебя длинная палка, дело непростое. «Существо близко», — спокойно констатирует Лю. «Пока оно одно, лучше его нейтрализовать. Попытайтесь использовать своё орудие, так как оно передвигается быстрее вас». «Мамочки, мамочки, существо близко. Что же ей делать?» Светлана быстро разворачивается. «Орудие? Ах да, у неё же есть палка. Вообще-то она не сторонник убийства животных, но... Этот попугай огромен. Он больше... индюка? Да ещё и страшен, чёрен. И за ним шланг или кабель длинный вместо хвоста». Большие крылья в стороны и летит абсолютно беззвучно. Беззвучно и стремительно. Света подняла палку. Вот он уже, вот он, вот он. Три шага до него. Этот индюк пикирует на девочку, и та встречает его палкой от всей души. Бьёт. Ну, пытается ударить. Она не поняла, получилось ли у неё попасть. Она просто испугалась, что эта чёрная туша со свисающим кабелем врежется ей в лицо, и в последний момент повернулась к птице спиной. Раздался звонкий щелчок, Попугай, кажется, ударил её крылом по голове, а потом заорал дико и свалился на разбитый асфальт, отлетев от света на несколько метров. Светлана не поняла, что произошло. Всё случилось слишком быстро и непонятно. И растерялась бы, если бы не услышала всё тот же чёткий и спокойный голос. «Продолжайте наносить ему повреждения. Не дайте взлететь снова. Он опаснее, чем я предполагал. Он едва не убил вас». «Убил?» Девочка не всё поняла из сказанного, но слово «убил» она поняла прекрасно. Света подняла палку, занесла её над головой и кинулась на попугая. Тварь почти взлетела, когда палка переломила ей крыло, и птица закуваркалась на земле, огромными крыльями своими поднимая тучи пыли, и при этом орала и орала, словно звала на помощь. А Света стала лупить её палкой, била по ней, глядя с ужасом, как извивается упругий и чёрный хвост птицы, похожий на змею в палец толщиной. Била поначалу быстро, но не умеючи. То не точно, то не сильно. Раз, и палка бьётся об асфальт. Раз, попало. Хорошо. Ещё взмах палки. Опять по земле. Ещё взмах. Снова попало. А попугай закидывает голову. Пытается своим клювом ухватить палку. А клюв у него адский, огромный. Тоже чёрный, кривой и весь в мерзких серых наростах. И ещё попугай орёт. Орёт так, что хоть уши затыкай. На пятом попадании птица, наконец, заткнулась, сникла, валялась, распластав по земле крылья и едва держала голову с налитыми красными глазами. Смотрела на девочку яростным взглядом, да подергивала хвостом шлангом и дышала с хрипом. Светлана остановилась. «Что, тварь, получила?» «Заканчивайте. Нужно уходить. Сюда прилетят его сородичи», — говорит ей Лю. «Да, страха теперь Светлана не испытывала. И жалости тоже». Она подняла палку и ударила птицу прямо по голове. На сей раз ударила и точно, и сильно. Отличную она нашла палку. И пошла сразу дальше, оборачиваясь взглянуть, не летят ли за ней ещё попугаи. А они летели сразу два. Девочка прибавила шаг и, отбежав метров на пятьдесят, опять обернулась. Попугаи уже не летели за ней. Они сели возле своего сородича и длинными шагами ходили возле него, склоняли к нему головы, рассматривали его. «Да-да». Посмотрите, посмотрите и запомните. Попугаи ведь птицы умные, все запоминающие. Трамвайная остановка из стекла. Целая. Только теперь она почти непрозрачная из-за толстого слоя древней пыли. Отлично. Хоть какое-то укрытие. Там Светлана полезла в карман, достала моток веревки и маленький ножичек, начала отрезать кусок. «Вам необходимо произвести эти манипуляции именно сейчас? Это не может подождать?» — спросил Лю и тут же пояснил. Тумана уже почти нет, нужно торопиться. Нужно идти на север к вашему ареалу, побыстрее. По пути вас ещё ждёт медуза. «Вы скоро уйдёте, Лю», — отвечала Света как-то иначе, чем всегда, как-то серьёзнее. «И мне придётся добираться до дома в одиночку. Я хочу быть готова, а медузу я оббегу». Хоть нож был и острый, но крепкую верёвку он резал с трудом. Девочка пыхтела, но не сдавалась. «Лю, а вы сказали, что попугай чуть не убил меня». «Как? Я даже не заметила!» «Он ударил вас задней гибкой частью своего тела», — отвечал любопытный. «Задней гибкой частью своего тела?» — не поняла девочка. И тут же догадалась, вспомнив про чёрный длинный шланг попугая. «Это называется хвост. Возможно, это часть тела того существа так и называется. В общем, он нанёс вам ею очень сильный удар». Вы были очень предусмотрительны, когда развернулись к нему вашим приспособлением для переноски вещей, иначе вы получили бы сильное рассечение своих покрывающих тканей, а возможно и внутренних частей своего организма. Света уже отрезала кусок веревки нужной длины и подпоясалась ею, завязав на животе крепкий узел. «Он что, испортил мне рюкзак?» — спросила девочка уже не без раздражения. «Да, ваше устройство для переноски вещей получило заметное повреждение». Бесстрастно продолжал голос. Времени было мало, но она не поленилась скинуть рюкзак. Боже, как ей было жалко этот классный, крепкий, ещё новый рюкзачок. Так и есть. На нём красовался разрез в ладонь длиной. Удар ещё и разрубил пластиковую бутылку, из которой теперь выливалась вода. Ублюдочная птица. Как девочке было жалко свой рюкзак. А ещё ей всё это надоело. Надоел этот сон, в котором её всё время пытаются укусить, ударить, убить, напугать до смерти. Надоело. Но делать-то ей было нечего. Девочка вздохнула. Она переложила вещи так, чтобы они не выпали в появившуюся дыру. Взяла в руки палку. Теперь девочка чувствовала себя увереннее. Теперь штаны с неё не сваливались. Теперь она могла бежать как следует. А ещё она была раздражена из-за рюкзака, и ей совсем не было жалко попугая. «Лю, я готова», — произнесла Света. «250 ваших шагов, и перед вами будет медуза». «Сейчас она прячется за тем целым зданием, что будет по правую сторону от вас. Вы увидите ее». «Хорошо», — сказала девочка и вышла из-под стекла остановки.